Глава двадцать Сегодня в лектории стоит особенно громкий шум. Я полагала, что Нора призвала сюда только нашу команду, но, похоже, здесь собрались все ученики. И все они говорят одновременно охваченные беспокойством, возбужденные, строящие догадки. Это создает такой гвалт, от которого у меня начинает болеть голова. Нора выходит на сцену амфитеатра. «Займите свои места!» Она говорит в изготовленный рупор, усиливающий ее голос и разносящий ее слова по всему лекторию. Гул голосов становится тише по мере того, как мы все рассаживаемся по своим секторам, каждый из которых имеет свой цвет. Когда я сажусь на одну из красных скамей, предназначенных для заклинателей и заклинательниц костей, на меня наползает тоска. Я уже привыкла везде быть вместе с моей командой. И сейчас начинаю чувствовать себя сиротой. Мне не следовало позволять себе так привязываться к ним. Это сделало меня более уязвимой. Куда легче потерять то, чем ты не дрожишь, чем то, что уже вселило в тебя надежду. Мой взгляд невольно останавливается на Бреме. Нора хлопает в ладоши, и зал затихает. «Поздравляю вас, ученики!» Вы уже почти завершили обучение в этом семестре, и теперь вам предстоит принять участие в финальной костяной игре. Она будет немного отличаться от остальных. Нора ходит по сцене взад вперед, продолжая говорить. Взоры всех учеников сейчас прикованы к ней. До сих пор испытания были специально разработаны таким образом, чтобы протестировать сильные стороны каждой из команд и выявить ее слабости. Но в реальной жизни все будет иначе. Трудности будут возникать независимо от степени вашей готовности и ваших умений. Посему для вашей финальной костяной игры мы воспроизвели реальные ситуации, с которыми приходилось сталкиваться муниципальным советом. Каждая группа получит имя человека, который нарушил закон. И ваша задача будет заключаться в том, чтобы найти зацепки, призванные помочь вам разыскать и задержать его. Она улыбается. Мы, разумеется, задействуем актеров. Но детали каждого из дела будут в точности повторять ход подлинных событий. И каждая команда должна будет действовать как отдельный муниципальный совет. Судя по всему, это будет похоже на наше первое испытание. Только на сей раз вместо того, чтобы судить преступника, мы должны будем изловить его. Остальным командам, в прошлом имеющим дело только с решением головоломок и преодолением препятствий, будет куда труднее справиться с этим заданием, чем нам шестерым. Но на сей раз, — продолжает Нора, — ставки будут выше. Члены той команды, которая выполнит свое задание первой, смогут выбрать, где они будут работать, когда окончат свою учебу. По залу пробегает робот. Обычно по окончании курса обучения ученики не имеют права голоса в решении вопроса, куда их пошлют. Чаще всего они возвращаются туда, откуда прибыли либо они сами, либо к тем, в кого они влюблены. если у них есть избранник или избранница. И, к сожалению, та команда, которая не поймает своего преступника за отведенное время, будет считаться не справившейся и с испытанием, и с учёбой. Желаю вам всем удачи. Едва только Нора покидает сцену, ученики расходятся. Это похоже на обрывание лепестков распустившегося цветка. Только что мы сидели строго по секторам, и в каждом из них были собраны плащи одного цвета. И вот уже все цвета перемешались, будь то стёклышки в калейдоскопе. Тесса подходит ко мне первой. «Что ты об этом думаешь? По крайней мере, теперь у всех будут примерно одинаковые задания, и на сей раз нас, похоже, не будут мучить». Подходит, Джейси? «Низкие же у вас критерии». Я смеюсь. Пусть так, но лично я рада. Один за другим к нам подходят и остальные. Я старательно избегаю встречаться взглядом с Брэмом. «Судя по всему, эта костяная игра будет приятной и занятной», — говорит Тейлон. «Не ведись», — строго говорит Николас. «Мы же знаем, чего следует ждать от Норы. Наверняка для нас она выбрала нечто мудреное, что-нибудь вроде попадания в запертый деревянный ящик, где нам придется много дней обходиться без пищи и воды». За нашими спинами слышится покашливание. И, повернувшись, мы видим нору, которая стоит, поджав губы и уперев руку в бок. «Я сама не разрабатываю костяные игры», — говорит она. «И они трудны отнюдь не потому, что кому-то хочется помучить вас». Никлас заливается краской. «Я... я не хотел», — запинаясь, лепечет он. «Я просто шутил». Глаза норы вспыхивают, она презрительно хмыкает и тут же переключает внимание на меня. «Саския, я могу с тобой поговорить?» У меня резко учащается пульс. «Я...» «Да, конечно». Она сухо кивает. «Следуй за мной». Каблуки Норы стучат по костяным полам, когда мы поднимаемся по лестнице в вестибюль, а затем идем в ее кабинет, находящийся на другой стороне замка слоновой кости. Меня терзает тревога. Может, она что-то узнала о Летами? От этой мысли я ощущаю укол разочарования. Ведь у меня есть свой собственный план мщения, и отказываться от него я не буду. А что, если Нора хочет меня наказать? Я нарушила столько правил, что уже не знаю, какое из этих нарушений должно беспокоить меня больше всего. Нора отпирает дверь своего кабинета и делает шаг в сторону, чтобы я смогла войти. Эта комната выглядит более приветливой, чем можно было бы ожидать, учитывая нрав ее хозяйки. Напротив большого письменного стола стоят два мягких стула с обивкой из кремового плюша. Высокие окна обрамляют плотные бледно-голубые шторы. На низеньком столике красуется ваза с ярко-розовыми пионами. На другой стороне комнаты в небольшом сложенном из камней камине пылает веселый огонь. Нора усаживается за свой стол и делает мне знак «сесть» на один из стульев. «Усаживайся поудобнее», — говорит она. Я сажусь, но мне совсем неудобно. Что-то не так? Расмус больше не будет тебя охранять. Я удивлена. Что? Почему? Я оглядываюсь, ожидая, что он войдет, но его нет. Нора вздыхает. Боюсь, до нас дошли негативные донесения о его работе. От кого они поступили? Это не важно. Важно то, что они заслуживали доверия. И мы были вынуждены принять меры. Я не понимаю, что было в этих донесениях. Он был обвинен в неподобающем поведении. Она отводит взгляд. У меня пересыхает во рту. Как это? Он оставил свой пост. Спал во время работы, пьянствовал. Ее губы сжимаются, и она качает головой. Прости, Саске, ты достойна лучшего. Мне становится не по себе. «Нет, Расмус бы никогда. Он хорошо делал свою работу». Она выгибает брови. «Однако, пока мы не вошли сюда, ты не замечала, что его нет». «Я не могу допустить, чтобы Расмуса наказали за то, что он не делал. Но как я могу опровергнуть выдвинутые против него обвинения, не поставив под удар себя и свою команду? Если я сознаюсь, она больше не выпустит меня из виду». этом изменит прошлое, и Костелли окажется в опасности. «Пожалуйста, не делайте этого», — говорю я. «Он хороший телохранитель». «Мне нравится твоя преданность, Саске. «Правда нравится, но его действия были недопустимы». «Он поставил твою жизнь под угрозу». «Мы приставим к тебе другого телохранителя, но он прибудет только через день или два, а до тех пор тебе надо будет вести себя особенно осторожно». «Никуда не ходи одна. Не покидай замок слоновой кости. Понятно?» Мои руки, лежащие на коленях, сами собой сцепляются в замок. Нельзя допустить, чтобы с Расмусом обошлись так несправедливо. Но что я могу сделать? Я киваю. «Понятно». Нора постукивает пальцами по столешнице своего письменного стола. «Вот и хорошо. Теперь пойдем. Я провожу тебя в учебное крыло и передам тебя на руки наставнице Кире. Передам на руки. и Я внутренне сжимаюсь. Она говорит это так, будто я какая-то эстафета, которую передают из рук в руки во время состязаний по бегу. Будто я вещь, сохранность которой нужно обеспечить, а не человек, имеющий чувства. На меня обрушивается осознание вины. Я обошлась с Расмусом еще хуже, чем с вещью. Я повела себя с ним так, будто он был всего лишь препятствием, которое надо было обойти, а не человеком, блюдущим свое доброе имя. Его же я и погубила. Мой учебный сеанс с наставницей Кирой превращается в пустую трату времени. Я никак не могу сосредоточиться, мои мысли текут медленно, вяло. «Сегодня ты рассеяна», — говорит Кира. «Ты беспокоишься из-за следующей костяной игры?» «Да», — отвечаю я, но это неправда. После ухода из Лектория я даже ни разу не вспомнила об этой костяной игре. Я думаю о Расмусе, о Брэме, о том, что всем членам моей команды грозит опасность, и все из-за меня. Я вела себя так эгоистично и так зациклилась на поисках способа взять верх над летомом что игнорировала те катастрофические последствия, которые наступят, если все узнают о помощи моих друзей. Что будет с Джейси, если станет известно, что она приготовила то дурманное зелье и угостила им Расмуса? Что будет с Тейлоном, если кто-то прознает, что, помогая мне, он использовал для наблюдения учебных птиц? Они так заботились обо мне, а я не сделала для них ничего. Я сильно прикусываю нижнюю губу. «Уже поздно», — говорит наставница Кира. «Может, закончим учебный сеанс? И попробуем еще раз потом, когда ты не будешь так озабочена, как сейчас?» У меня сжимается горло, потому что я уверена. Такое время не наступит никогда, ибо теперь меня всегда будет тяготить тревога. Следующая костяная игра должна начаться уже на следующей неделе, так что нельзя терять время. Мне надо найти кости матушки и остановить Лэтема. «Нет», — говорю я, — «давайте продолжим». Наставница Кира высыпает в каменную чашу горсть костей, и я поджигаю их. Затем гашу пламя, и высыпаю кости на кусок бархата, расстеленный передо мной. Я чувствую влечение магии, и меня затягивает в видение. Мне не сразу удается понять, куда я попала, но тут картинка становится четче, и я вижу знакомые белые стены замка слоновой кости, люстры, с которых капает воск, изгибы двойной лестницы. По вестибюлю торопливо идет нора, держа что-то под мышкой. Я не могу сказать, когда это происходит — в прошлом, настоящем или будущем. В замке тихо. Нигде не видно учеников, спешащих на следующие учебные сеансы или сидящих на скамейках, уткнувшись в магические книги. Из трапезной не доносится звон и стук посуды. Возможно, все на учебных сеансах, а может быть, семестр уже закончился и все разъехались по домам. Я следую за Норой, когда она поднимается по лестнице, затем идет по коридору в общежитие для парней. Вот она останавливается перед одной из дверей, перебирает пачку бумаг, которую несла, и берет листок, на котором написано «Уведомление о несдаче экзамена». Укоризненно покачав головой, она складывает листок и подсовывает его под дверь. Затем идет по коридору дальше, подсовывая под двери письма из дома, счета за испорченные библиотечные книги, распоряжение о посещении дополнительных учебных сеансов. Затем, закончив свои дела в общежитии для парней, направляется в общежитие для девушек. Когда она останавливается перед моей дверью, у меня обрывается сердце. А что, если это будущее, и я провалила костяную игру? Но Нора не подсовывает под дверь листок бумаги. а вместо этого берется за дверную ручку, и та легко поворачивается в ее руке. Она входит в комнату. В изножьях каждой из кровати белеет стопка сложенного постельного белья, как будто в комнате никто не живет. Стало быть, это не настоящее время. Нахожусь ли я в прошлом или в будущем? Нора кладет на одну из подушек небольшой сверток. Он завернут в коричневую бумагу с затейливым красным рисунком и наклейкой на верхней стороне. На ней изящным почерком выведено одно единственное слово: Саския. Меня пробирает ледяной холод. Я не могу дышать. Ту магическую книгу в мою комнату подложил не Летом, ее подложила Нора. Но не могла же она знать, что принесла, или могла? Я переключаю внимание со свертка на ее лицо. надеюсь что если вгляжусь в него то смогу понять что у нее на уме на меня нападает тошнота видение тускнеет и я уже хочу отнять руки от костей но тут на лицо норы падает свет луны я перенеслась в другое время но нора опять находится в моей комнате она стоит в ее центре однако теперь в кровати лежу я мои волосы расплетены разметались по подушке мое лицо безмятежно значит в кои то веке мне не снится кошмар нора вынимает из кармана трепицу и прижимает ее к моим носу и рту меня накрывает ужас я что вижу будущее и она пытается задушить меня в видении я провожу пальцами по лицу будто чешусь но затем внезапно обмекаю моя рука тяжело падает на матрас и нора достав из кармана костяную иглу втыкает ее в мою вену на сгибе локтя Мой пульс, словно гром, бухает в моих ушах. Эта игла точно такая же, как та, с помощью которой я тайно заполучила кровь деклана. Она сделана из кости крыла кровососущей летучей мыши, и вымочена, вызывающей местное онемение о слюне. Так что, протыкая кожу, игла не причиняет боли. Полость иглы заполняется моей кровью, пока я лежу неподвижно, одурманенная зельем, которым Нора пропитала трепицу. Я вспоминаю ужас на лице Тессы, когда в магазине она подняла склянку с моей кровью. «Саски, откуда Лэтом взял вот это? Он что, гадает на тебя?» И все вдруг встает на свои места. Нора неспроста требовала, чтобы я не пыталась найти Лэтэма. И каждая из костяных игр была задумана специально для того, чтобы помучить меня. А Расмуса Нора уволила для того, чтобы меня некому было защитить. Осознание всего этого пронзает меня словно нож. Я была права, подозревая, что в замке Слоновой Кости у Лэттема есть свой человек. Но предатель не входит в Верховный Совет. Предательница — это Нора.